на семнадцатое. Три дня спустя я остался в башне один, готовился к маске и к нашему урезанному представлению Ромео и Джульетты. Костюмеры одели нас в стиле, который сами описали карниваль кутюр. Насколько я понял, он не относился ни к какому конкретному историческому периоду, но требовал обилия бархата и золотого шитья. Я осмотрел свое отражение в зеркале, повернулся одним боком, потом другим. Походил я на мушкетера, но из самых ярких и обеспеченных. Короткий плащ, который мне выдали, висел на одном плече, поперек груди шла удерживающая его искрящаяся лента. Я смущенно ее подергал. Джеймс и девочки уже ушли. Кроме рэн которая, насколько мы знали, все еще лежала в медпункте. Да и у меня оставалось всего несколько свободных минут. Я попытался натянуть сапоги, стоя, но быстро повалился на бок на кровать и завершил процесс уже там. Маска лежала на тумбочке, глядя на меня пустыми глазами. Красивая, прямо-таки волшебная вещь, исчерченная наискосок, пересекающимися золотыми линиями, ромбы между которыми были закрашены мерцающим синим, черным и серебряным. Их сделали для нас по мерке студенты художественного факультета, так что ни на кого другого они бы правильно не сели. И нам сказали, что мы можем оставить их себе. Я неловкими пальцами завязал шелковую ленту на затылке, в полголоса бормоча свои первые реплики. Потом взглянул на себя в последний раз, и поспешил вниз по лестнице. Александр был в библиотеке, но поначалу я его даже не узнал, и он меня так напугал, что я отступил назад. Он поднял голову от тонкой полоски белого порошка на кофейном столике. Его пронзительные глаза смотрели на меня из двух глубоких отверстий в зелено-черной маске, пошире моей и не такой изящной, сужавшейся к концу носа в тонкое дьявольское острие. Ты что делаешь? спросил я громче, чем собирался. Он покрутил между пальцами трубочку от шариковой ручки и сказал... Просто решил немножко кайфануть перед балом. Хочешь присоединиться? Что? Нет. Ты серьезно? Серьезнее, чем обычно. И тебе пристало тоже. Он склонился к столу и с силой вдохнул. Я отвернулся, не желая смотреть. Я был зол на него по какой-то неуловимой. В бестолковой причине. Услышав, как он выдохнул, я снова повернулся к нему. Дорожка исчезла, а он сидел, положив руки на колени и откинув голову назад. Глаза его были полузакрыты. «Так», — сказал я, — «и давно это продолжается. Ты меня отчитывать собрался?» Основания есть», — ответил я. «Остальные знают?» «Нет». Он поднял голову и уставился на меня пугающе пристально. «И я жду, что так и останется». Я взглянул на часы. Мысли у меня путались. «Мы опоздаем», — коротко сказал я. «Тогда идем?» Я вышел из библиотеки, не глядя, пойдет ли он следом. Уже на тропе, на полпути к холлу, он, наконец, догнал меня и пошел со мной рядом. «Ты весь вечер будешь от меня нос воротить?» Он настолько походя это спросил, что я был уверен ему наплевать, даже если буду. «Подумываю об этом, да». Он снова рассмеялся, но смех прозвучал как-то искусственно. Я нетерпеливо двинулся дальше. Мне хотелось от него уйти, затеряться в толпе среди людей, которых я не знал, и не думать о случившемся еще несколько часов. Плащ тяжело свисал у меня с плеч, но холод просочился под него и грыз мне кожу сквозь тонкую рубашку и дублет. «Оливер, — Оливер, сказал Александр, — но я пропустил это мимо ушей. Он едва мог угнаться за мной. Легкие работали на пределе, превращая ледяной воздух во что-то, чем можно было дышать. Под ногами у нас хрустел снег, покрытый хрупкой корочкой льда. Внизу лежала плотная пудра. — Оливер! «Оливер!» — в третий раз позвав, он схватил меня за руку и развернул к себе лицом. «Ты правда собираешься из-за этого говница? «Да». «Ладно. Слушай». Он так и держал меня за руку, вцепившись слишком крепко, так что пальцы промяли мышцу, пока не дошли до кости. Я скрежетнул зубами. Я был почти уверен в том, что он даже не осознает, что делает, и не хотел признать, что... Возможен и более пугающий вариант, что он понимает. Мне просто нужно немножко себя подстегнуть, чтобы сдать экзамены. Когда увидимся в январе, я буду чист. Уж постарайся. Ты вообще думал, что будет, если Колберн найдет в замке эту дрянь? Он только и ждет, когда появится повод заново все вытащить на свет. И если ты ему такой повод дашь, помяни мое слово. Убью». Он уставился на меня маской к маске. Его взгляд был каким-то настороженным и подозрительным. Но я не понял, что он значит. «Что на тебя нашло?» — спросил он. «Говоришь, как будто это и не ты. А ты ведешь себя, как будто это не ты». Я попытался высвободить руку из его хватки, но его пальцы были крепко сомкнуты у меня на бицепсе. «Ты же не настолько тупой. Я больше твоей тайны хранить не стану». «Отцепись от меня! Пойдем!» Я вырвал руку и, повернувшись к Александру спиной, шагнул вперед. Туда, где снег был глубже.